13. Январь принёс на лугулю ещё песку. К середине месяца он уже стал заметен. Тонкую белую каёмку, окружившую камни. Конечно, пляжем никак не назовёшь. Но всё-таки это песок. Кропчатый, испещрённый чешуйками слюды, который при отливе высыхало, становился сыпучим. Флинн сдержал слово. С помощью Дамьена и Лоло он мешками таскал с дюнками нистую грязь и вываливал на замшелые камни у подножья утёса. В эту серую почву он сажал жесткий песчаный овес, чтобы удержать песок от смывания, и набрасывал водоросли между слоями земли, прижимая их колышками и кусками старой рыболовной сети. Я с любопытством и сама того не желая, с надеждой, смотрела на то, как продвигается работа. Логулю со всем хозяйством. Мусор, земля, водоросли, сети был похож на пляж еще меньше обычного. «Это всего лишь фундамент», — уверял меня Флинн. «Вы же не хотите, чтобы ваш песок унесло ветром?» Пока гостила Андриена, он держался с несвойственной ему застенчивостью и заходил к нам всего раз или два за все время, а не каждый день, как обычно. Мне его не хватало. Еще больше не хватало из-за того, как вел себя Жан Большой. И я начала понимать, как сильно повлияло на всех нас за последнее время присутствие Флина, как он расцветил нас всех. Я рассказала ему про ссору с Андриеной. Он слушал, оставив свое обычное легкомыслие. Между глаз залегла морщинка. «Я знаю, она моя сестра, и ей нелегко пришлось, но...» «Родню не выбирают», — сказал Флинн. Он видел Андриену мимоходом. Только однажды за все время, что она провела на острове. И я помню, что в ту встречу он был необычно молчалив. «Вы не обязательно должны ладить только потому, что вы сестры». Я вздохнула. «Если бы мне хоть раз удалось объяснить это маме...» Жан большой хотел сына, сказала я, срывая травинку с дюны. Он не был готов к появлению двух дочерей. Я подумала, что теперь Андриена это исправила. И все мои усилия, короткие волосы мальчишеской одежда, часы, что я провела в мастерской, наблюдая за работой отца, рыбная ловли украденные минуты, все это затмилось, лишилось ценности. Флин должно быть что-то прочитал по моему лицу, потому что перестал работать. и уставился на меня со странным выражением. «Вы здесь не для того, чтобы оправдать ожидания Жанна Большого, или чьи бы то ни было еще, если он не понимает, что у него есть нечто в тысячу раз ценнее». Он прервался и пожал плечами. «Вы не обязаны никому ничего доказывать», сказал он необычно резко. «Ему повезло, что вы у него есть». Вот и Бриман говорил то же самое. «Но сестра обвинила меня в эгоизме, в том, что я использую отца». Я подумала, уж не права ли она, может от моего присутствия больше вреда, чем пользы. может ему ничего не надо, только видеть каждый день андрриену и мальчиков. У вас ведь есть брат, сводный. Он прибивал колышком кусок сети, оторвашейся от дюны. Я попыталась представить себе Флина чьим-то братом. Для меня он был воплощением образа единственного ребенка. Вы его недолюбливаете. Луч бы он был единственным сыном. Я подумала про себя и Андриену. Ей следовало бы быть единственной дочерью. Все, что я пыталась сделать, моя сестра сделала раньше меня и лучше. Флин исследовал свежую поросль песчаного овса на дюне. Любому другому человеку показалось бы, что его лицо ничего особенного не выражает. Но я заметила, как напряглись у него мышцы вокруг рта. Я подавила в себе желание спросить, что случилось с его братом и матерью. Что бы это ни было... Оно причинило ему боль. Может, почти такую же, как мы с Андриеной причиняли друг другу. Меня охватил трепет. Какое-то чувство, более глубокое, чем нежность. Я протянула руку вниз и коснулась волос Флина. «Значит, у нас есть что-то общее», небрежно сказала я. «Семейные драмы». «Ничего подобного», — ответил Флинн, глядя на меня снизу вверх с неожиданной нахальной, сияющей улыбкой. «Вы вернулись домой, а я сбежал». в лесовалне люди не особенно интересовались приростом пляжа зима подходила к концу их больше занимали другие вещи то что изменившееся течение опять начало пригонять к берегу кефаль еще обильнее чем раньше то что сети теперь чаще были полны чем пусты то что омары морские пуки и толстые крабы сони полюбили укрытый от бурь залив едва ли не дрались за место в садках зимние приливы не затопили деревню И даже давно залитые дальние поля Уме начали являться на свет после трех лет под водой. Геннале наконец осуществили свой план и купили новую лодку. «Элеонору-2» строили на материке, в шлюпочной мастерской близ Порника. И несколько недель мы слышали от Геннале исключительно сводки о продвижении работ. Это будет островная лодка, такая же, как ее предшественница. Быстрая, с высоким килем, с двумя мачтами и четырехугольным островным парусом. Ален не рассказывал, сколько лодка стоит, но не сомневался, что при переменившихся течениях он быстро выплатит долг. Гелен, кажется, проявлял меньше оптимизма. Его явно еле оттащили от быстроходных катеров и зодиаков. но тоже радовался маячищим в перспективе заработком. Я надеялась, что новая лодка, несмотря на имя, не будет вызывать у отца ностальгических ассоциаций. Я в тайне ожидала, что геналили выберут какое-нибудь другое имя. но отца, кажется, не волновали отчеты о том, как движется работа над лодкой. И я решила, что придала всему этому слишком большое значение». Риф получил собственное имя – Ли Бушу, и два Бакена по одному с каждого конца, чтобы ночью показывать его местоположение. Бастане, которые все еще поддерживали перемирие с Генале, все время, опасаясь подвоха, возвращались с рекордными уловами. Аристип победоносно объявил, что Ксавье поймал 16 омаров за неделю, и продал их усинцу, кузену мэра, владельцу «Ла Маре», рыбного ресторана на пляже, по 50 франков за штуку. Они ожидают большого наплыва отдыхающих к июлю, с мрачным удовлетворением рассказывал он. В ресторане скоро негде будет яблоко упасть. В сезон у них за вечер может пойти в дело полдюжины омаров. Вот хозяин ресторана и думает накупить омаров сейчас, посадить в живорыбный садок и ждать, пока цены поднимутся. Аристид хихикнул. ну так не он один такой умный я велел мальчику построить для нас такой же садок в ручье это дешевле чем держать живность в баках а если поставить правильную сетку то омаром не сбежать мы будем держать их там живьем даже маленьких так что нам не придется ни одного выпускать раз уж поймали и продадим за хорошие деньги когда цены вырастут привязать их ко дну чтобы не дрались между собой прилив будет сам приносить им еду вверх нам даже делать ничего не придется отличная идея э Он потёр руки. «Верно», – удивлённо сказала я. «Да вы находчивый предприниматель, мсье Бастане». «А то, э!» Арестит был явно доволен. «Давно уже пора нам подумать о собственной пользе для разнообразия. Заработать немножко для мальчика. Не может такой парень обходиться без денег. Особенно, если ему пора обзаводиться хозяйством». Я подумала о Мерседесе и улыбнулась. «И это ещё не всё», – сказал Арестит. «Ты не поверишь, кто войдёт со мной в долю». когда его лодка будет готова. Я посмотрела на него, ожидая продолжения. «Мы тебя, Генале!» Он ухмыльнулся, видя мое удивление, и стариковские голубые глаза сверкнули. «Я так и думал, что это тебя ошарашит!» Он достал сигарету и закурил. «Готов поспорить. На острове мало кто поверил бы, что Генале и Бастане будут сотрудничать еще при моей жизни. Но бизнес есть бизнес. Если мы будем работать вместе, две лодки, пять человек». мы хорошенько заработаем на кефале устрицах и оарах сколоим состояние работай по разень мы только ветер друг у друга воруем да еще у сицам даем над чем посмеяться арестит затянулся сигаретой и откинулся назад поудобнее устраивая деревянную ногу удивил я тебя э спросил он удивил не то слово забыть многолетнюю враждумеж семьями полностью изменить способ ведения дел полгода назад я бы не поверила что это вообще возможно И это, как ничто другое, убедило меня, что бастаны ничего общего не имеют с гибелью Элеоноры. То Анетта на это намекала. Флинн подкрепил мои подозрения. Хотя я ни на миг не верила, что Жан Большой мог уметь к этому делу хоть какое-то касательство. И с тех самых пор меня терзали сомнения. Но теперь я, наконец, могла успокоиться. Так я и сделала. С удовольствием и глубоким облегчением. Чтобы не было причиной гибели Элеоноры, Арестит тут ни при чем. Я почувствовала внезапную симпатию к нелосковому старику и дружески хлопнула его по плечу вы заработали рюмку колдуновки я угощаю арестит погасил сигарету в пепельнице не откажусь рождественский визит сестры вызвал некоторое оживление не в последнюю очередь и за мальчиков которые собрали свою дань восхищения от мыса грино до и мартелей но еще и потому что он давал надежду тем кто подобно дизерре и капуцине ждал весточки от давно исчезнувших родных. Когда вернулась я, это вызвало лишь подозрение, но ее возвращение именно в этот момент с мальчиками и надеждами на будущее было единодушно одобрено. Даже ее брак с усинцем получил одобрение. Морен Бримен был богат. Во всяком случае, его дядя был богат. И при отсутствии прочих близких родственников все должно было достаться Морену. Согласно общему мнению, Андриена очень хорошо устроилась. И тебе не мешало бы последовать ее примеру, наставляла меня капуцина, сидя над пироженами в своем вагончике. Те тебе давно пора обзавестись хозяйством. вот что продлевает жизнь острову, брак и дети, а не какая-то там рыбная ловля и ремесло. Я пожала плечами. Хотя Андриена не давала о себе знать после нашего разговора на сходникх Бримана один. Мне было не по себе. Я все время пыталась понять свои и ее истинные мотивы. Неужели я использую отца как предлог, чтобы спрятаться от всего света неужели андриена выбрала лучший путь ты хорошая девочка сказала капуцина удобно откидываясь в кресле ты уже очень помогла отцу или салану теперь пора и о себе подумать она выпрямилась и критически оглядела меня ты хорошенькая мадо я видела как на тебя смотрят гелен генноле и еще кое кто я попыталась остановить ее, но она лишь добродушно раздраженно замахала на меня руками. ты уже не рявкаешь на людей как раньше продолжала она и не ходишь выставив подбородок словно только и ищешь с кем бы подраться и люди больше не зовут себя кочкой правда это даже я заметила и ты опять начала рисовать верно я взглянула на полумесяцы охра под ногтями непонятно почему чувствуя себя виноватой есть о чем говорить несколько этюдов обрывков до да незаконченный холст побольше размером у меня в комнате Флин оказался неожиданно благодарным сюжетом для картин. Оказалось, что его лицо я помню лучше любого другого. Конечно, в этом нет ничего удивительного. я ведь столько времени провожу в его обществе. капуцина улыбнулась. Ну что ж, тебе это на пользу, объявила она. Подумай немножко о себе для разнообразия. Хвати тащить весь мир на плечах. Приливы и отливы приходят и без твоего участия.